Глава 21. Холли. Тремя месяцами ранее. Даллас. Штат Техас. Холли моргнула. Тени в спальне все еще плотно смыкались, делая темноту вокруг нее настолько полной, что на долю секунды в мутном мороке между сном и пробуждением Холли забыла, где находилась. Она забыла о кухне, о пустой коробочке от йогурта в мусорном ведре, об опустошённой упаковке крекеров, о пустых обёртках протеиновых батончиков, о пакете из-под кренделяков, в котором кроме соли в глубине уголков ничего не осталось. Холли забыла о Нике накануне вечером, о лямке большой спортивной сумки, впившейся ему в грудь в их прихожей, и о том, с какой грустью, с такой грустью он сказал ей, что переночует у брата, что ему нужно подумать обо всем этом наедине с самим собой. На короткий миг, каплю в море ее жизни, Холли позабыла обо всем, А потом она еще раз моргнула и все разом вспомнила. Накануне вечером Ник ушел, Не навсегда, так Холли думала, и даже без всякого драматизма, хотя она почему-то предпочла бы бурную сцену. Она предпочла бы, чтобы Ник поддался эмоциям, пошвырял рубашки и носки в сумку и хлопнул входной дверью так, что затрясся бы дом. Холли предпочла бы увидеть его ярость, потому что ярость — эмоция временная, сильная, но временная. Никто не может пребывать в состоянии ярости вечно. И это означало бы, что рано или поздно гнев мужа утехнет, и они смогут зажить своей прежней жизнью. Холли протянула руку к мужниной половине постели и, не обнаружив там ничего, ощутила одиночество. Она опять моргнула, пораженная неожиданной мыслью. В действительности она была не одна, формально не одна. Холли поднесла руки к животу, который пока еще оставался таким же плоским, каким был всегда. Она не поняла, как долго пролежала в темноте, пока безмолвный дом не огласил звонок в дверь. Холли вслепую отыскала мобильник, заряжавшийся возле кровати. Экран заполняли уведомления Инстаграма вперемешку с баннером Фейсбука и несколькими текстовыми сообщениями. а еще... Она пропустила три звонка от Мэллори Восемь, в половине девятого и без четверти десять утра. Сейчас было уже четверть одиннадцатого. От пропущенных звонков Холли перешла к пропущенным сообщениям. Два были от Робины, пять от мэллори Накануне вечером, после ухода Ника, Холли отправила ей СМС-ку всего из двух слов. «Я беременна». Она, конечно, поколебалась, не написать ли больше, об аптеке о том, каким радостным и ярким было оформление всех упаковок с тестами на беременность. Можно было написать и о Нике, и о том, что их обоих заставило позабыть о Маргарите в счастливый час. Холли обо всем этом подумала, но размышления настолько изнурили ее, что в итоге она выключила звук в телефоне и предалась сну. А сейчас, включив режим блокировки экрана, Холли отложила телефон в сторону и села прямо. Ее глаза слегка привыкли к темноте. Настолько, что она смогла различить черные торцы предметов мебели. Холли повернулась. К горлу сразу подступила тошнота, довольно сильная, чтобы она на миг потупила глаза вниз. Возможно, из-за беременности или, может, из-за слишком большого количества пищи, съеденной вечером. Понять причину было невозможно. Дверной звонок опять заголосил. «Господи ты, Боже мой!» — пробормотала Холли и заставила себя встать. Она совсем не удивилась, увидев на крыльце Мэллори, державшую в одной руке картонную подставку для напитков. «Ты уже проснулась и вся в делах?» Холли скривила лицо в вымученной улыбке, которую Мэллори ей не вернула. «Я пыталась до тебя дозвониться», — сказала подруга, когда Холли закрыла за ней дверь. «Нику я тоже позвонила, и никто из вас не ответил». Вид у Мэллори стал извиняющийся. «Я забеспокоилась». Холли почувствовала неожиданный укол за грудиной, там, где ее сердце теперь билось для двоих. За все годы их дружбы Мэллори никогда не признавалась Холли в том, что волновалась за нее. «Как это мило, но для беспокойства нет причин, я жива!» Холли взмахнула рукой, как женщина, демонстрирующая новый наряд. А Мэллори не перестала хмуриться, и Холли добавила, кивнув на картонную подставку. «Это кофе от нью General". «Если да, то я прощу тебя за то, что меня разбудила». При этих словах Мэллори вроде расслабилась. Поизучав стаканчики пару секунд, она выудила один из донца в подставке. «Не думаю, что это можно назвать кофе», сказала она, подавая Холли стаканчик. «Скорее, подслащённый кофейный напиток». «Чёрный лучше», — подтвердила Холли, но лишь отпив глоток, задачилась вопросом, а не вреден ли кофеин беременным. «Калорий меньше, но точно не лучше», — сказала Мэлори. «Уверена, что черный может нравиться только серийному убийце». Холли фыркнула и направилась на кухню. Ей не пришлось предлагать Мэлори сесть. Подруга чувствовала себя достаточно комфортно в ее доме, чтобы сделать это самой. «Итак», — заговорила Мэлори, опустившись на круглое мягкое сиденье табурета, «ты не хочешь прокомментировать свое сообщение». Холли не носила лифчика и внезапно ощутила себя разоблаченной. Повернувшись к Мэлори спиной, она открыла холодильник. Прошедшей ночью Холли поработала на славу, опустошив его полки, и, осознав это, ощутила новый прилив стыда. Быстро закрыв дверцу холодильника, Холли опять повернулась к подруге. «Честно говоря, я даже не знаю, что сказать», — тихо произнесла она и подумала о Нике, о том, как он смотрел на нее минувшим вечером, словно видел ее в первый раз. «Ладно», — мягко проворковала Мэлори, — «тогда начнем так. Ты в порядке?» Холли и Мелори разговаривали о материнстве раньше. Конечно же, разговаривали о Фионе, о том, как она спала, как она писала и какала, и как Мэлори с ней нянчилась. Они обсуждали послеродовую тревогу, послеродовое нервное истощение. Сравнивали, как менялась фигура Мэллори во время беременности и какой она стала после родов. А еще они говорили о том, как Фиона иногда обвивала своими маленькими нежными ручками шею Мэллори и целовала ее ухо, о том, с какой любовью она гладила маму по голове перед тем, как заснуть. В норме должно быть! Пожала плечами Холли. А была ли она в норме, а другие они были в норме? Все относительно. У Холли была одна приятельница, Лори, которая пыталась забеременеть годами. Реально годами, что она только не делала, и ВМ, и Ко, и все прочие процедуры, называть которые для легкости предпочитают акронимами. Наконец, в прошлом году Лори забеременела и вынашивала плод 37 недель. 37 недель она, как могла, берегла свой округлившийся живот, отказалась от украшений из-за отекших конечностей а закончилось все мертворождением. Лори после этого призналась, лучше бы умерла она. Мы не планировали ребенка, сказала наконец Холли. Это абсолютная неожиданность. Последнее слово вдруг застряло в ее горле. Такое же ощущение удушья она испытала посреди ночи, когда случайно вдохнула слюну. Холли натужно сглотнула. Она не была заинтересована в том, чтобы расплакаться но глаза защипало. Холли крепко зажмурилась и открыла их, лишь когда услышала, как Миллери отодвинула свой табурет. Ничего не говоря, подруга обошла кухонный остров и встала плечом к плечу с ней. «Мне очень жаль, Холл», — сказала Миллери, судя по тону, совершенно искренне. Холли осторожно выдохнула, неуверенная, что не начнет всхлипывать. «Мы всегда говорили, что хотели детей», — сказала она. И я думала, что хотела. Я действительно так думала, но со временем я не знаю. Холли снова плотно сомкнула веки, но это не помогло. Слезы потекли, не спрашивая у нее разрешения. Зная, что пришло мне в голову первым, когда я сделала тест, я подумала: это конец на моей жизни, можно поставить крест. Холли вспомнила крошечное пластиковое окошко контрольную линию, проявившуюся всего за одну-две секунды до результата. Тест был таким маленьким, всего лишь крошечная полоска бумаги на такой же крошечной пластиковой подложке. Но Холли восприняла его как свою сжавшуюся вселенную. «Что со мной не так?» — прошептала она. Холли захотелось открыть глаза, но она не смогла разомкнуть веки. Слишком боялась, что разглядит в лице мэллори то, что она уже увидела на лице Ника. О чем ты? Решила уточнить подруга. Что со мной не так? Почему я не хочу детей? Ответом Мэллори стало молчание. Холли надавила пальцами на веки в попытке остановить слезы. Она не понимала, из-за чего плакала. Из-за Ника или из-за себя, из-за той сущности, которую в себе открыла. Холли почувствовала себя какой-то недоделанной. Нет, точнее сломанной как будто ей не доставало какой-то важной части или звена, чтобы быть настоящей женщиной. Одни женщины были матерями, другие не имели того, что нужно. А была еще избранная группа женщин, у которых имелось все ⁇ дети, карьера, насыщенная жизнь. Женщины из этой группы были сильными, умными, энергичными и делали самые впечатляющие вещи, на какие только способны женщины. Холли всегда считала себя одной из них, но теперь она осознала, это даже близко не было правдой. «Послушай», — заговорила, наконец, Мэлори, и ее первое слово прозвучало неожиданно твердо. «Я люблю Фиону и счастлива, что я ее мать. Но материнство, как, впрочем, и отцовство, не является одним из нравственных требований, которым должен удовлетворять человек. Это стиль жизни» как и любой другой стиль жизни, и нелепо ожидать, что всем женщинам захочется одного и того же. Чего-чего, а такого философского умозаключения от подруги Холли не ожидала, и сопутствующего поведения тоже. Лицо Мэллори смягчилось, рука легла на руку Холли, и это было тоже необычно, потому что Холли редко позволяла касаться своей руки кому-либо кроме мужа. А то, что ты когда-то думала, будто хочешь иметь детей, добавила Мэллори, и ее голос стал еще ласковее. Не значит, что ты обязана так думать всю жизнь. В разговоре двух подруг снова возникла пауза. Холли вспомнила собственную мать, которая зачала ее еще участь в колледже. Однажды Холли спросила ее, не подумывала ли она об аборте. Нет, конечно же, нет. «Никогда, даже и в мыслях не было!» — воскликнула мать, а потом замолчала. Ее пауза была достаточно длинной для того, чтобы Холли порой сомневалась, а не крылся ли истинный ответ в молчании. «Как это должно быть жестоко?» — сказала Холли. «Произвести на свет того, кто нежеланен собственной матери!» Немного поразмышляв, она добавила. «Но Ник хочет ребенка, и кем я буду, если лишу его счастья отцовства?» Вдруг, почувствовав отчаяние, Холли посмотрела на подругу и прошептала. «Что же мне делать, Мэл?» Внезапно ей пришла в голову мысль, а не в этом ли причина беспокойства подруги, не в этом ли особом случае, и что, если она догадалась, в чем проблема, как только получила ее сообщение. «Не знаю, Холл» сказала подруга, и в ее голосе просквозила та же неуверенность, в которой пребывала Холли. Это тяжело, по-настоящему трудно, но тебе придется сделать то, с чем ты сможешь потом жить, с чем ты будешь жить, а не кто-то другой. Холли уже не плакала, она полностью сосредоточилась. Она вела себя так, словно у Мелори были ответы, словно она действительно могла получить ответы на свои вопросы. Но как же мне понять, какое решение верное, с чем я смогу жить? Это сложно, и ты все равно не будешь до конца уверенной в правильности решения. Попробуй просто представить, будто ты рассказываешь кому-то, что ты решила, и посмотри, что при этом почувствуешь». Позднее, уже после ухода Мэллори, Холли мысленно вернулась к этим словам, словам, высветившим все, что было сделано неправильно, Потому что Холли строила карьеру, а по сути выстраивала жизнь, показывая людям свои лучшие стороны. И как показать им худшее в себе, она не знала.